Глава десятая. «Кеа! Кеа!» Напрягшись, кинули в меня снежком из укрытия. би бе, бе — строили мне страшные рожицы. «Ну, я вам сейчас!» — пообещал я. И сугроб рядом со мной взорвался. Вырвался оттуда радостно лающий шарик, побежав галопом на детей. «Гав! Гав!» — прыгнул он на них. А, -а, а с криками разбегались мальцы от чудища-юдища, играющего покусывающего их за лодыжки. «Будете теперь знать», — потряс я кулаком в воздухе, — «вот непоседы», — отряхнул я шапку и овчинный тулуп, улыбаясь. Пришла зима. А это кривоватые снеговики с морковкой вместо носа, игра в снежки и катание на лыжах да на коньках. Мороз минус двадцать. «Бр-бр-бр, холодно», — запрыгал я на ногах, обутых в валенки. «Пальцы коченеют». Дела шли своим чередом. Все налажено. Обработать теплицы дарами природы – дело всего двух часов. Так что теперь целыми днями только и занимаюсь тем, что заучиваю новые формы, читаю учебники за первый курс университета, ну и играю с детьми. Ребята, что повзрослей, пристроены в училище и высшие учебные заведения Сибирска. Там учатся и живут, предоставили им общежитие. Ну а младшие ходят в нашу только отстроенную школу. Подобрали мы учителей из холопов и каторжан. Взрослым же играть с малышней некогда. Все заняты на работах, в теплицах, хлеву или кочегарке. Свободных рук не осталось. Всем нашел дело по плечу. — Семен, — позвал меня жук. — Иду, — отозвался я, поймав заигравшегося шарика. Совсем ребят загонял. Тяжело дышали они, вспотев. Кто спрятался за сугробом, а кто и закопался в него с головой. — А ну-ка быстро в столовую, в тепло. Погнал я пострелят, как курочка цыплят. «Не дай Боже, простудятся. Мне ж тогда от их мамок влетит». «Я все вижу», — прикрикнул я на Артема, намеревающегося закинуть снег за шиворот Тани. «Это не я». «Вот как?» Грозно навис я над ним. «А кто вас от простуды лечить будет, скажи мне? Хотите пить горькую микстуру?» Обратился я ко всем детям сразу. «Нет!» В страхе прикрыли они рты ладошками, попрятавшись за спины друг дружки. «Не надо, дядя Семен!» — попросили они, чуть не плача. — Пожалуйста. — Тогда марш греться и без баловства. — Кто у нас на ферме за врача? — Я. — и Эту проблему надо решать. Ни среди каторжников, ни среди холопов. Докторов нет. Нанять не получается. Никто не хочет работать посреди леса, вдали от цивилизации и благ. Неженки, блин, сибирские. Проследив за тем, как дети послушно скрылись в столовой, я побежал догонять жука. который учит меня обращаться с оружием. Неполная разборка и сборка, стрельба из положения стоя и лежа, ну и так далее. Места тут дикие, каждый должен уметь держать оружие в руках. Прибыв на стрельбище, где помимо меня было немало народу, азартно стреляющего по мишеням, я подошел к Василию и Петру. Где жук? Вроде за ним бежала его нет. Оглядывался я, ища его глазами. Да он только в лес отошел». Наш средопыт чего-то интересное показать хочет. Держи. Вручили мне привычный уже автомат АК-12. Серьезная машинка. Выбрал я барабанный магазин с 96 патронами. Лисицу не подстрели. Усмехнулись они напутствующе. Повадилась тут одна бегать рядом с мишенями, выпрашивая покушать. Ее не трогали. Мамка молодая. Таскала она родившимся деткам тушенку и куриную грудку. Не подстрелю. Отмахнулся я, строя из себя бывалого вояку. «Ну-ну!» — посмеялись мужики мне в спину. Прошел метров двадцать и лег на свободное место, застеленное поверх снега непромокающей дерюгой. Вставил в магазин, снял с предохранителя, передернул затвор и... «Тыр-тыр-тыр-тыр!» — -тыр -тыр -тыр мощно заработал автомат, отстреливая гильзы. Приклад мягко бил в плечо. Запахло пороховыми газами, А из чучела в пятистах метрах от меня выбивало куски ударопрочного пластика. Трынь-трынь-трынь. В пустую жал я крок. Блин, патроны кончились. С сожалением уставился я на мишень, так и с неотстрелянной головой. Да, Не умеешь ты боеприпас экономить, заговорили сзади голосом жука. Говорю же тебе, твержу, одиночными бей, одиночными. А ты, горе луковое. так веселей. «Чувствуешь мощь в руках, силу!» — оглянулся я, воодушевленно потрясая автоматом. «Эх!» — махнул он на меня рукой, сдавшись, и пошел распекать других бойцов. «Он тут инструктор-снайпер, лучший стрелок из всех мужиков на ферме». «Надеюсь, тебе не придется стрелять по живым людям, Семен. Это тебе не манекен», — сказал он напоследок с укором. «Ваши бы слова, да богу, в уши!» Прошептал я, стоило ему достаточно отдалиться, чтобы не услышать, чего это я там бормочу. Даже странно. Седьмой месяц пошел, как я здесь, а мачеха еще никого не подослала меня убить. Странно и непонятно, и это настораживает. — Ась! — окликнул меня жук, все-таки услыхавший что-то. — Ничего-ничего! — отмахнулся я, вставляя новый магазин в автомат. — Ну, с богом! «Тыр, — Тыр-тыр-тыр-тыр! — К приему все готово, — спросил своего распорядителя боярин Гончаров Дмитрий Вячеславович, любовно прятавший золотые слитки в сейф. — Да, барин, — согнул спину старый слуга. — Не знаю только, приглашатели ли молодого человека, купившего у нас холопов. Он, как выяснилось, из княжеского рода, — замолчал слуга, ждя ответа. — Как там его? — пощелкал пальцами боярин. — Семен, кажется. Ласково провел он рукой по слитку, отливающему красным... прежде чем присоединить его к другим выстроенным пирамидкой. «Верно, барин. Семен Андреевич из Смирновых. Тринадцать лет. Официально имеет нулевую ступень, что странно. Похоже на ложь». «Ты прав. Странно. Хм...» — задумчиво поскреб подбородок, барин. «Ты это... Давай-ка пригласи его». Закрыл сейф Дмитрий Вячеславович. «Посмотрим, что он собой представляет, и можно ли с ним вести дела. Приглядимся». «Роду бы пригодился мох с его фермы», — кивнул, пожалуй, самый доверенный слуга Гончаровых. «Жаль, Зорины не захотели продавать его за полцены, из-за чего и погорели», — несмело улыбнулся распорядитель. «Да, удачно нам тогда бандиты попались». «Навести их на ферму было плевым делом», — хохотнул боярин. Приглашение пришло неожиданно. Раньше меня на такие мероприятия не звали, чему я, откровенно говоря, был рад. Но все меняется. Пришлось соответствовать и в срочном порядке покупать нормальную шубу, не в овчинном же тулупе туда идти. Жаль, конечно, белого медведя. Накинул я капюшон на голову, рассматривая себя в зеркале. Но не мне менять вековые устои. Шуба — обязательный атрибут любого приема. На такие мероприятия ее надевают не для защиты от холода, а для статуса. Так ты показываешь всем свой достаток и положение в обществе. Именитые купцы носят шубы из бобра и лисицы. Другие им не по статусу. Члены боярских родов — из куницы, песца, норки и волков. Члены княжеского рода — из медведя, рыси, шиншилы и соболя. Главы же родов, княжеских или боярских, неважно, как и император, одеваются только в мехаве куни. «Крас, ставец подергал я себя за медвежьи уши. Голову мишки оставили, сделав из нее капюшон. «Эх, не зря нас во всем мире называют варварами!» Тук-тук постучались в двери. «Зайдите!» — крикнул я, снимая капюшон. «Карета подана, господин!» — заглянул в комнату жук, снял воображаемую шляпу с головы и подмел ею полы. «Шутник тоже мне!» — убрал я приглашение на прием в карман современного фрака, скрытого под белой, как снег, шубой. «Пойдем уже!» — позвал я его за собой. «Не нравится бывать на приемах?» Завел разговор наемник, пока мы шли к вертолету. Не нравится быть в центре внимания и быть посмешащим. Мм, замолчал он, перестав лыбиться. Забыл, что я только недавно достиг первой ступени. Раньше бы меня и на порог такого мероприятия не пустили. Кому я там нужен? А как же? Не знаю, пожал я плечами. Это прием у гончаровых. Наверное, хотят посмеяться над рассказами о своих бывших холопах, таскающих навоз. Кто их знает? Поживем, увидим. Зашли мы на борт вертолета и полетели. Ваше приглашение, господин. Поклонился мне слуга на входе во дворец Гончаровых. По-другому и не скажешь. Вертолетная площадка на 300 аппаратов и белокаменное произведение искусства в стиле арабских сказок с куполами разных расцветок и обилием красок. Цвели деревья, заметил я за воротами персик, черешню, яблоню, доносил до меня их запах ветерок. Ползали по земле муравьи, таская ветки. Или цикады, явно завезенные в непривычные для них широты специально. «Как это возможно посреди зимы?» — спросите вы. «Так дворец и прилегающая территория находятся внутри какого-то пузыря, сохраняющего тепло круглый год. Поистине могучее волшебство. Пятая ступень, не иначе». Я судорожно шарил по карману и не мог найти приглашение. «Похоже, потерял». Сильно-сильно забилось сердечко от радости. «Неужто мне повезло и не надо идти на прием? Главное, виду не показывать». «Нет». Развел я руки по сторонам, собираясь уходить и держа на лице скорбную мину. «Обождите, пожалуйста», — остановил меня окрик слуги. «Как ваше имя?» Ему подали список приглашенных гостей. «Семен Андреевич из рода Смирновых», — остановился я нехотя. «Можете проходить», — гостеприимно показали мне на вход. Воины рода Гончаровых расступились. «Благодарю», — доброжелательно улыбнулся я, хотя на самом деле клял его всякими нехорошими словами. В саду, сразу за забором, было не протолкнуться. Люди ходили от столика к столику, пробовали еду, напитки и строили друг другу козни, скрывая свои намерения за улыбочками и смехом. «Клубок змей», — незаметно сплюнул я, успев уже позабыть, как ненавидел все это еще дома. Бокал вина, хм, хм, сока, поправился слуга с круглым подносом в руках. Спасибо, кивнул я, принимая стакан. Ну, понеслась. Заметила я, как ко мне целенаправленно движется мужик в мехах викунии с женой под ручку и дочкой. Тянула она родителей за собой, отсидеться в сторонке не получилось.